«Отступление один. Ваша светлость, разрешите?» На пороге застыл широкоплечий воин в кожаном доспехе в ожидании разрешения от владетеля и хозяина этих земель. Уже то, что ему разрешили ступить на порог кабинета, свидетельствовало о том, что можно было бы войти, не спрашивая разрешения, но воин посчитал, что так будет правильно. «Проходи, Эмери!» Хозяин кабинета оторвался от какого-то документа, который очень внимательно изучал и рукой показал на стул перед его рабочим столом. «Присаживайся». Дождавшись, когда тот устроится на стуле, продолжил. «Ну, рассказывай, как съездили, да еще почему так долго? Пили или по бабам?» В голосе хозяина кабинета сквозила неприкрытая ирония, но пришедший вообще на нее никак не отреагировал. Он немного помялся, а потом, отведя глаза от насмешливых, глядящего на него сюзерена, признался... «Мы потеряли почти полтора десятка, ваша светлость». «Что?» — буквально взвился хозяин кабинета. «Как это произошло?» «Засада, ваша светлость», — пожал плечами воин. «Где? Кто? На кого была засада?» — зачастил вопросами Сюзерен. «Э -э, замялся смущенный обилием вопросов воин, не понимая, на какой из них отвечать сперва. «А можно, ваша светлость, я по порядку расскажу?» — Давай, — махнул рукой хозяин кабинета, вставая из-за стола и доставая из шкафа бутылку вина и два кубка, и ставил на стол. — Слуг нет, поэтому обслуживаем себя сами, — пояснил он, наполнил оба кубка и сел, подхватив один из кубков и приготовился слушать, заранее морща, вспомнил, что рассказчик из баронок Блэквуда, прямо скажем так себя. Но, как говорится, при отсутствии вина утоляем жажду пивом. — Так это ваша светлость, — замялся Эмери. — С чего начать-то? — Начни с момента перед нападением на вас, — поморщился герцог. — Так ваша светлость на нас-то вначале никто не нападал, — уточнил его собеседник. — Хорошо. Хозяин кабинета на мгновение задумался. — Где это произошло? — На наших землях, — решил уточнить он. — Нет, — покрутил головой барон Блэквот. — Наши земли мы прошли вообще без проблем. Мы даже проводили принца чуть дальше, за пределы города Пейсли. — Если помните ваша светлость, он совсем на границе с королевством стоит. — Помню, Эмири, помню, — помахал кистью руки герцог. — И как далеко от города вы ушли? — Ну, примерно с милю, — закатив глаза к потолку, определился воин, но, увидев гримасу своего сюзерена, быстро поправился. Э — -э, Километра полтора, ваша светлость. Вот аккурат перед лесом мы с ними и распрощались. — Хорошо, — кивнул хозяин кабинета. — И что было дальше? — Да ничего такого, — пожал плечами рассказчик, на что его собеседник в удивлении поднял брови. И тот, поняв, что сморозил что-то не то, поспешил продолжить. — Ну, в смысле, что мы постояли, подождали, пока отряд принца не скрылся из вида. Он посмотрел на герцога, тот молча поощряюще кивнул. — Ну, там как раз дорога поворот делает, — пояснил Эмери, на что герцог опять кивнул. Ну вот, они ушли за поворот, а мы повернулись и двинулись в обратную сторону. Коней не гнали, шли шагом. И вот минут через десять подъезжает ко мне рыжий блеск. — Ой, простите, ваша светлость, — засмущался барон. — Сержант Добсон! Так вот он подъехал и сказал, что в той стороне, куда уехал принц со своими людьми, скорее всего, идет бой. Я тут же развернул отряд, и мы со всей возможной скоростью поскакали на помощь. «Правда, я вперед послал десятку с сержантом Допсоном, так сказать, для прояснения ситуации. Хотя, конечно, а кто, кроме отряда принца, там мог сражаться?» Вернувшийся сержант все это и подтвердил. «Действительно, на отряд принца напали. Мы поспешили на помощь. И я вам, ваша светлость, скажу без ложной скромности, что успели мы вовремя». Он сделал короткую паузу, после чего продолжил. Охрану уже смяли, и свита принца вовсю орудовала мечами. Сам принц отбивался от двоих. Наш удар в спину нападавшим ослабил давление на принца и его людей. Хотя, конечно, самому принцу это не помогло. Те, кто так упорно на него наседал, вообще никак не отреагировали на наше вмешательство. Как я понял, они явно знали, на кого напали. И стремились не то убить, не то захватить принца. «Разбойники — Разбойники? — удивился герцог. — Что-то меня берут сомнения. Он покачал головой. — Ага, — усмехнулся рассказчик. — Если это простые разбойники, то я ваша наложница, ваша светлость. — Чур меня, чур, не надо мне такого счастья, — замахал руками герцог. — Тьфу, на тебя, Эмери. Нет, ну надо же, в наложница захотел. Хозяин кабинета хмыкнул и сделал большой глоток вина. — Так я и говорю, — тоже сделав приличный глоток из своего кубка, кивнул головой барон Блэквот. На разбойников они были похожи только характером нападения — «А вот все остальное...» — он приложился к емкости с вином. «Смотрите, ваша светлость. Вооружение однотипное. Не самое лучшее, но достаточно качественное. Доспехи. Ну, о доспехах я вам отдельно расскажу. Да и бились они грамотно. Если бы мы не подоспели, отряд принца продержался бы от силы минут десять, а то и меньше. А ведь нападавших было чуть больше сотни». Будь они простыми разбойниками, как у нас говорят, романтиками с большой дороги, им бы не в жизни отдали сопровождающих принца. Ведь там их было почти полсотни. Он прервался и опять хлебнул вина, давая своему сюзерену возможность поразмыслить над тем, что он только что сказал. Не дождавшись от него вопросов, продолжил. Как я уже сказал, бились грамотно. Видно, что такой тип боя им привычен. Обучены они ему. И еще... Он сделал короткую паузу. Они старались прикрывать друг друга, и, как мне показалось, работали кто парами, а кто тройками. Хотя, конечно, может, и все сражались тройками. Просто к тому времени, как мы подоспели, да и я обратил на это внимание, тройки уже превратились в двойки. Но все равно действовали они очень грамотно. Так что это непростые разбойники. Предположу, что это отряд либо какой-нибудь регулярной армии, — Либо гвардия какого-нибудь барона. Он опять замолк и хлебнул из кубка. Герцог молча ждал продолжения. Я долго думал, кто бы это мог быть. Барон запнулся и бросил осторожный взгляд на герцога. — Дело в том, что доспехи на нападавших были наши. — О как! — удивился герцог. — Что значит наши? — Ну, то и значит, — пожал плечами барон Блэквуд. — На них был наш армейский доспех, правда, старого образца. Ну, тот, что сменили четыре года назад. Там у них на плечах такое усиление было, похожее на крылышки. Вот в этот доспех они были все поголовно упакованы. — Как интересно, — задумчиво произнес герцог. Эмери замолчал, давая Сюзерену возможность подумать. — Послушай, Эмери. После недолгих раздумий оживился герцог. — А они что-нибудь кричали? — Ну, там, клич какой-нибудь или еще что-то. — Да, вот, кстати. — Я еще тогда это отметил, просто забыл об этом сказать. — чуть оживился барон. Молчаливые нам попались разбойнички. Нет, они и ругались, и вскрикивали, когда им было больно, но в основном бились молча. Молча, значит. Герцог побарабанил пальцами по столу. Это плохо. Это очень плохо, тихо пробубнил он себе под нос. Что вы сказали, ваша светлость? переспросил не расслышавший барон Блэквуд. — вот. Так что, спрашиваю, повысил голос герцог. Принц-то выжил? — А, да, с принцем все в порядке. Маркиз Валентайн, увидев бедственное положение принца, пришел ему на помощь. Он чуть-чуть опередил наших, пробивающихся на помощь принцу. — Если бы не этот рывок, ваша светлость, — барон недовольно поджал губы, — наши потери были бы существенно меньше. А здесь нас очень ограничивало время. Мы боялись не успеть на помощь принцу. Барон Блэк вот недовольно качнул головой. — М-да, — вздохнул герцог, — полтора десятка убитых — это, конечно, немало. — Какие полтора десятка убитых? — возмущенно вскричал барон. — Убитых всего двое, остальные с различными ранами. — Ваша светлость! — он укоризненно покачал головой. — Да как вы такое могли подумать? Их было всего чуть больше сотни, а выучка и мастерстве нам даже имперские войны уступают. — Ох! — по лицу герцога разлилось облегчение. «Ты так сказал, что я подумал, что полтора десятка у нас только убитых». потянул барон, — «для этого напавших было маловато. Вот было бы их полтысячи тысяч, а тогда да малой крови не обошлись бы». Хозяин кабинета хмыкнул на откровенное хвостовство своего подчиненного, но одергивать его он не стал, а наоборот улыбнулся, а потом вдруг нахмурился. «Барон, а что с отрядом принца? Как он доберется до столицы?» — Наверное, вам следовало бы отправить ко мне гонца, а самим проводить его? — Ваша светлость, я так и хотел сделать, ведь из всего отряда выжило всего двое из охраны и пятеро из свиты принца. К удивлению, кстати, раненых у них всего двое. Не знаю, с чем это связано. То ли они очень посредственно владеют оружием, то ли нападавшие старались раненых не оставлять. Тут я ничего уверенно сказать не могу. Барон пожал плечами. — А насчет проводить... В самом конце, когда уже этих сумасшедших напавших добивали, подошла сотня королевских гвардейцев. Оказывается, его величество, Альфред Третий, послал отряд сопровождения вслед за гонцом. Принц его чуть-чуть не дождался. Хотя, если вам интересно мое мнение, то если бы мы их не сопровождали, эта сотня гвардейцев особо погода не сделала бы. Просто у нападавших были бы больше потери, да у его величества в гвардии стало бы на сотню воинов меньше». Герцог никак не прокомментировал эти слова своего вассала, только понимающе кивнул. — Ладно, Эмери, спасибо за доклад. Иди отдыхай. Он посмотрел, как его подданный встал и направился к двери. «Кстати — Кстати, — окликнул он его около самой двери, — Эмери, а ты куда раненых определил? — Так обернулся тот, не открывая дверь, в больничку определил. А что? — Найди баронессу Вудрон, — он заметил, как барон непонимающе нахмурился видимо, пытаясь понять, о ком идет речь, и, усмехнувшись, пояснил, арио де Грис баронессу Вудран, Эмери, которую ты недавно провожал в Рэнк». «Забыл, что ли?» И, глядя на сокрушенное лицо, добавил, «Скажи, что я просил взглянуть на раненых, ну и позабудьте о них, естественно». Эмери ван Боском барон Блэквуд только кивнул в ответ и быстро покинул кабинет Сюзерена. После его ухода герцог склонился над столом, подпер голову рукой и, тихо барабаня пальцами по столу, какой-то мотивчик задумчиво произнес. Неужели император все-таки решится на вторжение? Или это не он? Странно все это. Однако кое-что необходимо проверить. С этими словами он резко встал из-за стола и быстрым шагом вышел из кабинета. Нет, ну как? Как так получается? Наконец барон Ардон не выдержал и выплеснул свое недоумение идущему рядом с ним барону Сирила Ивангерштов. «Он же совсем не умеет обращаться с мечом! Он полный неумеха!» Казначей герцога, молча идущий рядом и слушавший негодующий крик души внебрачного сына герцога, усмехнулся, но что-либо говорить не спешил. Ардун эту усмешку, конечно, заметил и в свою речь прибавил огонька. «А что? Смотри, Сирил, он даже меч в руке держит как-то странно!» «А двигается? Ты видел, как он двигается? Он же ходит, как пьяный в зюзю!» «Да я даже пьяный в усмерти, то лучше хожу, а он спотыкается, запинается, поскальзывается, качается, оступается. «Ну как? Скажи мне, как можно так сражаться?» Он требовательно посмотрел на своего попутчика и собеседника. «Тот опять ничего не сказал». Только чуть дёрнул плечами, однако внебрачному сыну герцога хватило и этого короткого движения. — Ну вот, Сирил, что ты молчишь? Между прочим, у него не выиграли ни одной схватки. — С ума сойти, ни одной! — Он и меня сделал, и тебя. Он посмотрел на казначея герцога. Тот невозмутимо шагал с ним рядом, и лицо его было непроницаемо. Все, чего добился молодой барон, — это быстрый взгляд Сирила и короткой усмешки. «Ну, ладно, я не отступал, Ардун. Вполне возможно, мне не хватает мастерства и опыта, но ты... Ты же мастер, можно сказать, первый меч герцогства! А пацан тебя просто разделал, как какую-то тушку, причем сделал это играючи. Теперь сын герцога смотрел на своего молчаливого собеседника с вызовом. Впрочем, тому, судя по всему, было на это наплевать. Ардун... Голос Сирила был усталым, а еще в нем явно проскальзывали нотки покорного терпения, которая истощалось чрезвычайно быстро. «Вот скажи на милость, чего ты от меня хочешь?» «Да, мы с тобой проигрывали Вола, но раз за разом». «Да, он сражается не по правилам». «Вот только этих правил никто из нас не озвучивал». «А потому он бился так, как считал нужным». «И, кстати, как ты мог убедиться, делал это намного лучше нас». «То есть ты хочешь сказать...» Что ему не банально повезло, а то, что он лучше нас, лучше тебя владеет мечом?» Не удержался сын герцога от шпильки в адрес казначея, «В надежде, что тот почувствует себя задетым». К его удивлению, Сирил только пожал плечами. «Выходит, так?» «Да нет, бред это!» «Как сын простого стражника может владеть мечом лучше нас?» «А, Сирил?» Буквально взвыл протестующий молодой человек. «Послушай, Ардон. Казначий герцога участливо заглянул в глаза собеседника. «Помнишь, ты же пытался уже биться с Волоном?» «Насколько я знаю, это была ваша первая встреча. И хотя ты был не один, и сражались вы не оружием, а голыми руками...» Результат вашего поединка был однозначным. «Сын простого стражника сломал тебе ногу. Тебе, урожденному аристократу, который должен простолюдина валить с ног одним взглядом, одним плевком...» Простолюдин сломал ногу. Ты только вдумайся. Ни кисть, ни руку! Он сломал тебе ногу, блин! К концу Сирил уже почти кричал, приблизив свое лицо к лицу герцогского отпрыска. Арду отшатнулся, пребывая в некой растерянности. Ты чего, Сирил? Недоумевая, сын герцога даже сделал шажок назад. Да ничего. Вдруг, успокоясь каким-то усталым голосом, бросил казначей. Просто ты уже достаточно взрослый, чтобы понять, что и просто людин, при определенной настойчивости и упорстве может превзойти рожденного знатным. А уж при наличии таланта... К тому же, если бы тебе это было интересно, и ты хотя бы порасспрашивал Волана, то узнал бы, что обращению с мечом он учился в коллеже. Но, сам понимаешь, там ничему такому, что мы видели, научить не могут в принципе, потому что на таком уровне никто мечом не владеет. «Но тогда как же? Где Волон научился так сражаться?» Арду аж сдвинул брови в попытке осознать все то, что он сейчас услышал. «Вот!» — Сирил Ван Герштов с многозначительным видом поднял указательный палец. И я подумал примерно так же. Я не стал заморачиваться и задал ему вопрос напрямую. И, зная, что он мне ответил, он вопросительно поглядел на своего молодого собеседника — Тот просто молча дернул головой, приглашая продолжать. Он сказал, что может только назвать имя своего учителя. Казначей посмотрел на продолжающего молчать герцогского внебрачного отпрыска и отметил про себя, что тот стал на удивление сдержанней и поспокойней, что ли. Уже не старается броситься выяснять отношения с любым, сказавшим что-то ему не понравившееся, как будто ему нанесли смертельное оскорбление». Да, с таким Ардуном вполне можно говорить. И от этой мысли, казначей почувствовал непонятное удовлетворение, как будто в этом была его заслуга. Так вот, его учителя звали или зовут, я точно не понял, Кави или если полностью то Кавендиш. Слышал что-нибудь о разумном по имени Кавендиш? Вообще такое имя слышал впервые, признался Ардун. Странное какое имперское. Нет, не их. Орки — Нет, тоже не похоже. — Не гадай, — охладил его пыл старший товарищ. — Откуда этот учитель? Это не важно. Важно совсем другое. Сирил принял вид на учителя перед нерадивым учеником. — Ну что, Ардун, скажи, что важно. Растерявшийся внебрачный сын герцога просто молча пожал плечами. — Вот! Казначей поднял указательный палец. — А важно то, что в городе нет преподавателя с таким именем. — Представляешь? — Совсем нет и никогда не было. — То есть Волан соврал? — озарила Ардуна. — Нет, не соврал, — покачал головой его собеседник. — Ложь я бы почувствовал. — Тогда что? — недоумевал молодой. — Где его могли научить так сражаться мечом? Куда он для этого ездил кто его возил? Да и сколько это могло стоить? Откуда у его семьи такие деньги? — Да, это, конечно, важный вопрос, — я согласился с ним казначей. «Но я, пока есть время, хочу Волону задать совсем другой вопрос». «Догадаешься, какой?» И он вопросительно посмотрел на своего молодого собеседника. «Где его научили и сколько стоило?» предположил Ардон одновременно пожимая плечами, давая понять, что сам не очень в это верит. «Нет», — усмехнулся его старший товарищ, — «не этот. Пока есть время, я хочу спросить, не возьмется ли он подтянуть немного мои умения владения мечом». «А при чем здесь время?» — почесал затылок озадаченный Ардун. Чего с ним не так-то? — Я не знаю. Ты слышал, что принц Георг сделал предложение твоей сестре? — поинтересовался герцкий казначей. — Ага, — расплылся в улыбке молодой. — Как и то, что малявка не спалила его заживо за такую наглость, чему я, честно говоря, очень сильно удивился. Мне казалось, что принц ее достал аж до печенки, и она только и ищет повод, чтобы пыхнуть его ярким факелом ну не знаю не согласился с ним барон вангерштоф пыхнуть не пыхнуть а она ответила согласием причем здесь это недоумевал арун все очень просто недовольны непонятливостью своего молодого собеседника как казначей покачал головой маркиза же к своему будущему мужу поедет так конечно пожав плечами подтвердил арун ага сирил кивнул а что по-твоему будет делать Волан? И не дав собеседнику времени на ответ, продолжил чуть резче: "Напоминаю тебе, что Волан служит у маркизы камер-пажом. Ты хочешь сказать, что он будет сопровождать сестренку? В голос голосардона закралась подозрительность. Да ты что? Как ты мог такое подумать, извращение с малолетней? Буквально вскричал старший товарищ, и несмотря на сарказм, которым буквально было пропитано каждое слово. Ардун от недожиданности отпрянул и в удивлении захлопал глазами, в попытке сообразить, что это он сейчас видел. «Чё, сразу извращенец-то?» сумел пролепетать совсем сбитый с толку внебрачный сын герцога. «А того!» — пояснил его собеседник. «Он служит маркизе, чтобы тебе понятнее было твоей младшей сестренке, понял?» «Ну, понял я, чего кричать-то!» — Ардун все еще не мог понять. «А того!» — Сирил, если еще не кричал, то говорил громко, резко и зло. Если твоя сестра поедет к будущему мужу, то он обязательно поедет с ней. К этому обязывает его служба, Олух. — Ну, мог бы просто сказать, чего кричать, — недоумевал Ардун. И вообще, его еще родители могут не отпустить, он же еще молодой. — Да ты что! — в притворном удивлении вытаращил глаза казначей. — Насколько я знаю, ему по весне стукнет пятнадцать лет. Так что он уже вполне может сам принимать решения, да и я думаю в любом случае его родители против не будут. Так что если хочешь последовать моему примеру и научиться чему-то новому, то у нас остается всего три, край четыре месяца, а это очень мало. Так что ты как хочешь, а я завтра же попрошу сниму ученики. Закончив говорить, Сирил Вангерштав не стал слушать, что ему может сказать, хоть и внебрачный, но сын его сюзерена. Не прощаясь, быстрым шагом пошел по коридору в обратную сторону. В «Ученики, — он попросится!» Провожая уходящего хмурым взглядом, пробурчал Ардун. «А я что, глупый, что ли? И вообще, зачем ждать завтра?» «Сегодня и поговорю».